Глава шестьдесят четвёртая. Неста сидела в нашем шатре, обхватив голову руками. Сидела молча, не двигаясь. Словно улитка, она забилась в невидимую раковину, чтобы не развалиться на куски. Моё состояние было немногим лучше. Единственное, я сознавала полную бессмысленность такого оцепенения. Армия сонного королевства захватила Элайну в плен. А ведь это было вполне предсказуемо. Несто похитило у котла что-то крайне важное и ценное, и котёл, пока она отыскивала его местонахождение, сумел узнать о главных ценностях её жизни и похитил Элайну. «Мы её вернём», — пообещал Кассиан. Он устроился на подлокотнике кресла, внимательно наблюдая за Нестой. Рис, Амрена и Мор в это время встречались с остальными верховными правителями, чтобы сообщить им о случившемся и узнать, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Руки Неста упали на колени, глаза сестры были воспаленными, губы сомкнулись в тонкую полоску. «Не вернете», — возразила Неста, кивнув в сторону стола с картой. «Я видела ту армию, ее величину, лица солдат, головорезы, которым нечего терять. Никому из вас туда не пробраться». «Даже тебе», — добавила она, видя, что Кассиан снова открыл рот. «Особенно после вчерашнего ранения». «Я боялась даже думать о том, что король сделает с Лайной, Или уже делает?» «Я её верну», — сказал Азриэль. Он стоял у самого входа. Тени скрывали его фигуру. Неста повернуло голову. Светло карие глаза певца теней светились, как два золотистых огонька. «Ты там и погибнешь», — сказала ему Неста. «Я её верну», — повторил Азриэль, и его глаза гневно блеснули. Окружив себя покровом теней, быть может, он и сумеет подобраться к лагерю. А дальше? Дальше ему придётся иметь дело со слоями ограждающих заклинаний, древней магией, королём и, наконец, с силой котла. У меня перед глазами вдруг встали баночки с красками, которые Элайна однажды купила мне на прикопленные деньги. Их было три — красная, жёлтая и синяя. Я очень обрадовалась краскам и первым делом разрисовала кому-то в нашей убогой хижине. Я тогда берегла каждый медяк, не смея тратить деньги на себя. А Элайна решила сделать мне подарок. «Я отправляюсь с тобой». Я встала. Он молча кивнул. «Вы и близко не подойдете к лагерю короля». Предостерег нас Кассиан. «Я сумею туда пройти». В ответ на их удивленные взгляды я изменила облик. Это не было магическим покровом. Я целиком преобразилась. Кассиан в полголоса выругался. «Быть может, там уже знают, что она мертва», сказала Неста и встала. Я точно воспроизвела лицо Ианты и её волосы. Это почти исчерпало мою магическую силу, не успевшую восстановиться. Я понимала, моей уловки может надолго не хватить. Но были другие способы. «Мне понадобится один из твоих сифонов», — сказала я Азриэлю. Камень в обруче Ианты был синим. Сифоны Азриэля давали тёмно-голубой свет, однако в темноте вряд ли караульные заметят разницу. Азриэль вытянул руку. На его ладони лежал плоский голубой камень. Я взяла его, ощутила тепло его поверхности и магическую силу, хлынувшую в меня. «Подскажи, где найти кузнеца?» — спросила я у Кассиана. Я отнесла лагерному кузнецу серебряные подсвечники из нашего шатра и сифон Азриэля. Из всего этого я попросила сделать обруч, какой носят верховные жрицы. На вопрос «Когда нужен обруч?» я ответила немедленно. Других вопросов кузнец не задавал. У смертного кузнеца на такую работу ушло бы несколько дней, но этот был фейцем. Пока кузнец делал обруч, Азриэль сходил к лагерной жрице и попросил у неё плащ. Не совсем такой, как у Янты, но достаточно похожий. Я рассчитывала на то, что солдаты не осмелятся остановить верховную жрицу и, и не станут пристально вглядываться в её лицо и одежду, тем более задавать ей вопросы. Когда Рис тихо вошёл в наш шатёр, я надевала обруч поверх капюшона. а зрель сосредоточенно точил свой правдорубец. Кассиан точил оружие, которое я должна буду спрятать под плащом. В отличие от Ианты, я надела под плащ иллирианские доспехи. Он почует твою силу. Сказала я Ризу, упреждая его слова. «Знаю», — буркнул Риз. «Я поняла, что разговор с верховными правителями ничего не дал. Они были не в силах нам помочь. У меня задрожали руки. Я знала, каковы возможные последствия нашего провала. Знала, что увижу в лагере. Это мне ещё вчера показал разум Несты». Риз взял меня за руки. Он смотрел не на лицо Ианты, а на моё, словно мог видеть насквозь. «Лагерь окружён магическими заграждениями», — сказал он. «Переброс внутрь невозможен. Тебе придётся войти и выйти за пределы. Не пытайся вернуться сюда прямо из лагеря. Всё погубишь». Я кивнула. Рис поцеловал меня в лоб. «Ианта продала твоих сестёр». Его голос сделался резким и жёстким. «Вполне справедливо, что для возвращения Элайны ты приняла её обличье». Он притянул меня почти вплотную. «Ни на что не отвлекайся. Нигде не задерживайся. Ты воин, а воины знают, когда вступать в сражение». Я кивнула. Мы с Ризом дышали в одном ритме. «Они посмели забрать у нас Алайну», — прорычал он. «Мы не оставляем такие преступления безнаказанными». Вокруг меня забурлила магическая сила Риза. «Ты не испугаешься». — зашептал он. — Не споткнёшься, не уступишь. Ты войдёшь в лагерь, разыщешь Элайну и выйдешь вместе с нею. Я снова кивнула, выдерживая его взгляд. — Помни, ты — волчица, тебя нельзя посадить в клетку. Он вторично поцеловал меня в лоб. По моим жилам понеслась горячая кровь, полная жажды вражеской крови. Я стала прикреплять оружие, аккуратно разложенное Кассианом на столе. Рис помогал мне с пряжками и завязками, размещая ножны так, чтобы они не были видны под плащом. В этом арсенале очень пригодился бы баэллирианский меч, но его при всём желании было невозможно спрятать под одеждой. Вместо него Кассиан дал мне ещё один кинжал. Я подошла к Азриэлю, ощущая тяжесть оружия и самого плаща. «Ты знаешь, певец теней». «Вы отправляетесь вдвоём, а вернётесь втроём», — сказал ему Рис. «Мне всё равно, скольких врагов тебе перед этим придётся убить, но вернуться ты должен с обеими сёстрами». «Клянусь тебе, Верховный Правитель», — с лёгким поклоном ответил Азриэль. Такие слова произносились лишь в крайних случаях. Я сжала обезображенную шрамами руку Азриэля. Его сифон на обруче сдавливал мне лоб даже через капюшон. Мы оба посмотрели на Риза, Кассиэна и Несто. В шатёр вбежала запыхавшаяся мор. В её глазах я увидела неподдельный страх. Через мгновение Азрель унёс нас из шатра. Его тёмный ветер был не таким, как у Риза. Рище, холоднее. Ветер певца теней словно меч растекал пространство, неся нас к вражескому лагерю. До рассвета оставалось еще часа два. Мы опустились на вершине холма, поросшего густым лесом. Лагерь армии Сонного Королевства начинался у подножия. Король применял те же заклинания, что и рис. Они скрывали от посторонних глаз Веларис, а также наших солдат. Сила заклинаний отпугивала всякого, кто отваживался подойти слишком близко. Вчера Неста видела этот холм. По сути, мы оказались не на подступах к лагерю, а внутри него. Отсюда во все стороны простирался настоящий солдатский город. Костры по численности могли соперничать со звездами на небе. Отовсюду слышался лай, рычание и вой сторожевых собак. Мне показалось, что лагерь короля не просто подминает собой землю. Он высасывал из земли ее жизненные соки. Азриэль молча превратился в тень. В мою тень. Не было заметно ни малейших следов его присутствия. Я расправила складки плаща, надела обруч на капюшон и пошла вниз по склону. В самое сердце армии сонного королевства.